Конечно, это была неправда, но у Свана и у принцессы была одинаковая манера смотреть на житейские мелочи, следствием которой, если только не причиной, было большое сходство оборотов речи и даже произношения. Это сходство не поражало потому только, что звуки голоса обоих были как нельзя более различны. Но если слушателю удавалось мысленно отвлечь от слов Свана, их звуковой тембр и усы, сквозь которые они проходили, то он убеждался, что они составляли те же фразы, те же обороты речи, что были вообще свойственны кружку германтов. Что касается вопросов существенных, то идеи Свана и принцессы не имели ни одной точки соприкосновения. Но с тех пор, как Сван погрузился в меланхолию и постоянно ощущал ту нервную дрожь, которая свойственна человеку, готовому расплакаться, он испытывал ту же болезненную потребность говорить о своей печали, какую испытывает убийца говорить о совершенном им преступлении. Услышав заявление принцессы, что жизнь – вещь ужасная, он наполнился таким умилением, точно она сказала ему об Адетте. «О да, жизнь – вещь ужасная!» Нам нужно чаще встречаться, дорогая принцесса. Самым милым вашим качеством является то, что вы серьезны. Мы провели бы с вами прелестный вечер. Я в этом уверена. Почему бы вам не приехать в Германт? Моя свекровь безумно бы вам обрадовалась. Говорят, местность там очень скучная. Но, признаюсь, в ней есть для меня какая-то прелесть. Я терпеть не могу живописных уголков. «Я вполне согласен с вами, это восхитительные места», — отвечал Сван. «Они даже слишком прекрасны, прелесть их слишком живо ощущается мной в настоящее время. Эти места созданы, чтобы быть в них счастливым. Потому, может быть, я и жил в них, но все в них так много говорит мне. Как только повеет ветерок и начинают волноваться хлеба, Мне кажется, что сейчас кто-то должен появиться, что сейчас я получу какую-то весть, и эти домики на берегу реки. Я был бы там совсем несчастным. Милый Шарль, будьте на чеку. Меня заметила эта ужасная рампильон. Спрячьте меня куда-нибудь и напомните мне скорее, что там произошло у нее. Я путаю. Она выдала замуж свою дочь или женила своего любовника. Положительно, я забыла. Может быть, произошло и то, и другое сразу? Ах, нет, вспомнила. Она развелась со своим князем. Сделайте вид, будто вы разговариваете со мной, чтобы эта Вероника не подошла приглашать меня на обед. Впрочем, я удираю. Послушайте, дорогой Шарль, раз уж я встретилась с вами, то не разрешите ли вы похитить вас, «И увести к принцессе Пармской, которая будет так рада увидеть вас, и Базен тоже. Он должен там встретиться со мной. Если бы неизвестие о вас, которое иногда приносит мэ ме ведь я совсем не вижу вас теперь». Сван отказался. Предупредив господина де Шарлюс, что от госпожи де Сент-Эверт он возвратится прямо домой, он боялся благодаря визиту к принцессе Пармской, упустить письмо, и все время надеялся, что еще в течение вечера письмо это будет подано ему лакеем, или что он, может быть, найдет его у своего консьержа. «Бедный Сван», — говорила в тот же вечер госпожа Делом своему мужу, — «он по-прежнему мил, но у него совсем несчастный вид. Вы сами увидите», — так как он обещал прийти к нам обедать в один из ближайших дней. Я считаю положительно нелепым, чтобы мужчина его ума страдал из-за подобной особы, которая вдобавок неинтересна, так как все говорят, что она идиотка, заключила она с мудростью людей невлюбленных, полагающих, что человек умный вправе быть несчастным только из-за особы, достойной его». Это все равно, как если бы мы удивлялись, как это люди опускаются до заболевания холерой, отдавая себя во власть столь миниатюрного существа, как Коховская запятая».